Глава вторая. Утро у Антона не задалось изначально. Инга поскользнулась в ванной и сломала ноготь. Вопль был на весь дом. Вчера он забыл заправить машину, и сегодня простоял в очереди на заправку почти 20 минут. Выходя из машины, уронил телефон в лужу, а в офисе, в приёмной, на месте молодой красавицы сидела тётка. Он на неё даже не посмотрел. ну злобный. Здравствуйте. И скрылся в кабинете. А когда понял, что накладные за последние 4 месяца пропали из общей базы, был уже на грани срыва. Как? Антон с трудом сдерживался, чтобы не наорать на своего sysadminа. Игорь, вот как такое может быть? Антон Григорьевич, Парнишка растерянно смотрел в монитор, стоя за его спиной. «Я не знаю...» «А кто должен знать?» Не сдержался Антон. «Мне как отчетность сдавать? Как вообще из базы что-то может пропасть?» «Я...» «Иди, иди, найди мне документы!» Игорь согласно закивал, хотя Антон этого не видел, и бегом бросился из кабинета. «Что там такое?» Елена остановила бледного растрёпанного паренька, привстав со стула. "Получилось что?" "Да." Игорь остановился и только сейчас заметил, кто сидит на месте секретаря. "А вы Елена Васильевна." Игорь невольно улыбнулся на её открытую добрую улыбку. "Я ваш новый секретарь." "Вы?" удивился он, похватился, но было поздно. Ожидал обиды или злости со стороны новой секретарши. Кто знает, кем и кому она приходится, но удивился ещё больше, когда услышал. Сама в шоке. Так что там? Через неделю отчёт по первичке. Парень облегчённо выдохнул. А у нас пропали все накладные из базы за 4 месяца. Ренова. Ну что? Нужно поднимать бумажки и вбивать всё заново. Елена посмотрела на паренька, удивлённо приподняла бровь. Заметьте, как он смотрит на неё со смесью растерянности и недоумения. Молодой человек, она лукаво улыбнулась. А не побудете моим отважным рыцарем? Чего? Предлагаю создать союз содружества потерянных накладных и с героической стойкостью преодолеть все препятствия по их восстановлению. После таких слов Игорь слегка подвис. Ну, Я где у вас тут накладные хранятся? Я не знаю. В смысле? Я тут один на несколько фирм. Я за серверами слежу. А, понятно. Значит, пока тебя не дёрнули другие, я забираю тебя себе. Чего? Елена подмигнула мальчишке и направилась в кабинет к начальству. Постучала. Не дождалась ответа, вошла самовольно. Извините, улыбнулась широко, приветливо, как только могла. Что вам? послышалось недовольное сместо начальника. Я по поводу накладных. Что вам нужно? Антон оторвал взгляд от монитора, скривился, сам того не замечая. Какие накладные? Потерянные? Вам-то какое дело? Идите и займитесь своими обязанностями. Какими? На ее искреннее удивление Антон едва не скрипнул зубами. Не хватало еще секретаря о работе учить. «Кофе мне принесите!» «Минутку!» Тетка скрылась за дверью. Антон в сердцах схватил со стола ручку, переломил пополам и бросил истерзанную пластмассу в монитор. «Опять отец будет орать, опять станет тыкать на ошибки! Черт!» Разжиться кофе оказалось сложнее, чем казалось. Елена, боясь опоздать на работу, прибыла раньше аж на целых полчаса. Простояла у офиса, ожидая открытия, и первым, с кем она познакомилась, оказался Степан Михайлович, местный кладовщик. Мужик чуть за 60, спокойный, общительный. С ним Елена сразу же нашла общий язык. Он проводил её до рабочего места, открыл основную дверь своим ключом. провёл через просторное фойе с несколькими столами, объяснил, что тут сидят менеджеры, рассказал, чем занимается Tandem оптовой продажи продуктов питания, довёл до рабочего места рядом с кабинетом директора и пригласил на склад в гости на чай. Но не показал, где тут можно раздобыть кофе. Не теряя времени, Елена вышла из приёмной и попала в царство менеджеров. Восемь человек. Из них две девушки сидели в телефонах, не отрывая глаз от мониторов. Что-то говорили, стучали по клавишам, не замечая ничего вокруг. Елена вернулась в приёмную, кивнула Игорю, топчущемуся у её стола. Э, знаешь, где кофе можно взять? Тот кивнул. Елена подхватила парня под руку: "Види, мой бесстрашный рыцарь". Игорь сушивался, неуверенно сделал первый шаг. Да пошли же уже, дёрнула его за руку Елена. Не съем я тебя, а меня вот могут и сожрать. Вперёд. Из царства менеджеров пошли налево по коридору и попали в кухню. Уютное местечко с большим холодильником, микроволновкой, кулером и это что за крокодил? Игорь окончательно успокоился, стараясь подавить весёлый смешок, спокойно разглядывал симпатичную женщину в растерянности протягивающую руки к навороченной кофеварке. Она посмотрела на него беспомощно, похлопала длинными ресницами и выдала: "Офигеть, я попала". Игорь не сдержался и прыснув в кулак: "Определённо, с этой мадам работать будет интересно". Под чутким руководством Игоря Елена понажимала кнопочки на кофейном крокодилии, взяла готовую чашку с чёрным кофе и снова озадачила паренька. «А ты не в курсе, какой именно кофе предпочитает Антон Григорьевич?» Игорь покачал головой. «Зашибись!» – отчаянно прошептала Елена, посмотрела в чашку ароматного эспрессо и смело пошла к кабинету начальника. Всё у неё, как всегда, начинается с ляпов. Постучалась, вошла, поставила кофе на стол. Антон Григорьевич заметил, что он начал вбивать накладные сам. Давайте я возьму часть работы. Да делайте что хотите. Неожиданно резко ответил он, отбросил одну бумагу, схватился за другую. Елена молча вышла из кабинета, подмигнула повеселевшему Игорю. Давай, мой храбрый рыцарь. Показывай Как у вас тут что работает? И как Михалычу позвонить, чтобы документы со склада забрать? Когда-то, давно им давно Елена работала кладовщиком. Вот и пригодились знания. Осталось вспомнить программу и дело сделано. На пятой накладной, что принесли ему вчера вместе с актами на подпись, Антон закипел. Через пару часов Приедет отец, увидит весь этот бардак и будет орать так, что стены затрясутся. Антон скочил с кресла и пули вылетели из кабинета. "Антон Григорьевич", окликнула его секретарша. Он остановился, повернулся и выпалил, не сдерживаясь: "Что вам нужно?" Я, он не видел ничего, кроме ярости от собственного бессилия, даже тётку за столом разглядеть не мог. "Сидите тихо", рявкнул он. И бросился из офиса. Хотелось на улицу покурить, успокоиться. «А ну, стоять!» Окрик, больше похожий на рычание, нагнал его у самой двери. «Чего?» Он повернулся и неудуменно уставился на женщину, нарочито медленно поднимающуюся из-за стола. «Это что за поведение, молодой человек? Скажите мне на милость, чем я вас так разозлила?» Он точно помнил тихую, миролюбивую тётку с уставшим взглядом. Сейчас на него, словно лавина, надвигалась взбешённая хищница. "Вы что себе позволяете?" Антон даже не смог повысить голос. Так заворажили её глаза, блестящие, потемневшие от эмоций. "Это я-то позволяю". Она становилась напротив, смело приподняв подбородок. Её голос Ещё с утра тихий, с ласковыми нотками вдруг сделался стальным. Значит так, мой золотой. Я не знаю, с какого хрена вы взяли меня на эту работу. Но уж если я вам тут нужна, то давайте жить дружно. Я могу и умею работать, но взамен требую к себе уважения. Я не в том возрасте, когда терпеть выходки на часа входит в обязанности. Всякое бывает, понятно. Но меру знать надо. Ух ты! он взять себя в руки, хотя и с трудом, не доумея сменил с возмущением. Вот это претензии. Как вас там зовут? Елена Васильевна, спокойно напомнила она. Значит так, Елена Васильевна, всё ещё не мог поверить, что какая-то тётка, простая секретарша, ставит ему условия. Вы здесь получаете зарплату. Вы здесь, чтобы работать, а не выставлять свои претензии. Хватит. Она устало махнула на него ладошкой. Ругаться с вами я не хочу. Просто не огрызайтесь на меня без повода и большего не надо. Давайте работать, тут конь не валялся. У Антона в голове созрела целая тирада, которую он мог бы без особых усилий заткнуть рот этой старой выскочке, но её внезапная смена настроения нарушила планы. Я по поводу накладных. Она тихо вздохнула, вернулась на своё место, махнула ему рукой, подзывая. Антон хотел было взбрыкнуть, но подумал, что это уже будет перебор. Идите сюда, смотрите. Я сделала первый месяц то, что нашла у Михалыча на складе. Это не всё, конечно, но завтра привезут остальные накладные с других складов. Я всех обзвонила, сделала запросы. И раз уж у нас такая пляска, то поставщиков нужно пригласить на медленный танец. Чего? Антон ту посмотрел на экран, скользя рассеянным взглядом по набранным документам. Кто всё это сделал? Я сделала бы больше, но данных попросту нет. А, что за медленный танец? Настроение у него тут же улучшилось. Он взбодрился, начал осознавать происходящее. Акты сверки запросить. Э, выйдет бухгалтер на следующей неделе. Нафига нам ждать лошадку? Сами придёмся, выевим то, что у нас не достаёт, а придёт бухгалтер, уже будем знать, с какого места булку откусывать. Как? Он вдруг посмотрел на неё совершенно другим взглядом, поджимая губы, чтобы не засмеяться. Юморная тётка, натасканная на первичку, Елена, он снова забыл её отчество, извиняюще пожал плечами. Васильевна, напомнила она. Завтра составлю список потеряшек. Кого? Номеров, которых не достает. Акты у вас где живут? Я в накладных не видела. Она повернулась к нему на стуль и откинулась слегка, чтобы видеть его глаза. И Антон замер, удивляясь тому, что наконец-то разглядел. В голове точно отпечаталась цифра ее возраста — сорок лет. Но выглядела она намного моложе, лет на тридцать пять. Из-за нежного овала лица, пухлых губ и больших карих глаз, да и возрастные морщины едва угадывались, и было в ней что-то такое непонятное. Так что завтра будем рулить. Она разглядывала его без стеснения, открыто, и он не мог понять, что она чувствует. И ещё вопросик. Какой? Вы кофе с молоком или без молока пьёте? По настроению. И тут она грустно улыбнулась. просто уголками губ. Но Антон поразился переменив её лице: открытая беззащитность, вкупе с теплом и растерянностью. А это было невероятно, столько эмоций видеть у одного человека Антону ещё не приходилось. Значит, придётся осваивать ваш кофейный агрегат, походу на курсы записаться придётся, на трёхгодичные. И на то, как она это спокойно говорила, с совершенно серьёзным лицом, Антон отреагировал широкой открытой улыбкой. Не такой уж и простой, оказался его новая нестандартная секретарша. Он хотел было извиниться за то, что их знакомство началось не очень удачно, но тут дверь открылась и в приёмную вошёл отец. По одному его взгляду Антон понял, что рабочий день закончится на повышенных тонах. Мужчина бросил короткое: "Здравствуйте, Елене. Твёрдый Антону. Жду". И скрылся в кабинете. "Это кто?" Елена с интересом разглядывала закрывшуюся дверь. "Познакомьтесь, Елена Васильевна". Антон вздохнул. "Это хозяин фирмы, генеральный директор Волков Григорий Викторович. Мой отец. Суровый дядька. Вынесла Елена вердикт, но тут же спохватилась. «Ой, простите!» «Не извиняйтесь!» Антон снова вздохнул. «Все вы верно сказали!» «Ладно, пошел я!» «Удачи!» Елена впервые слышала, чтобы один человек так орал на другого. Григорий Викторович обладал на удивление могучим басом. Таким голосом можно с успехом петь молитвы в храме, вознося Господу мольбы о спасении душ человеческих. Но Волков, старший, делал противоположное. Елена была уверена, что он твёрдо настроен лишить сына слуха, воли, а заодно и авторитета перед подчинёнными. В офисе ещё работали менеджеры. Антон делал смелые попытки возражать, пытался объясняться, но переорать босса попросту не мог. С каждой минутой возмущение Елены по поводу недопустимого по её мнению поведения хозяина тандема возрастало. И когда грозный Григорий Викторович покинул кабинет, направившись уверенной походкой к выходу, Елена не сдержалась. Так нельзя, выпалила ему в спину. Что извините? Он медленно повернулся, посмотрел на Елену пристально, словно хотел удостовериться, что не ослышался. "Я говорю, так нельзя, нельзя орать на людей". Она уже поняла, что нарвалась на мощную лавину, выбраться уже не получится, но характер не позволил сдаться, и Елена решила идти до конца. Смело вышла из-за стола и встала напротив босса. Высокий статный мужчина с волевым лицом и взглядом хищника мог бы одним словом поставить любого на место, но не на ту напал. «Что вы такое говорите?» пробосил он, привычно затыкая оппонента отработанным годами тяжелым взглядом. «Это вы что себе позволяете?» Напугать Елену всякими гляделками было сложно. И не через такое проходило. Хотя нет. Психологический этот мужик сильнее всех, с кем ей доводилось встречаться по жизни. Что вы так орёте? Что вы устроили здесь? Между прочим, вас слышал весь офис. Вы кто такая? Он навис над ней грозовой тучей, желая раздавить, сломать волю осмелившейся ему перечить. Я, новый секретарь Антона Григорьевича. Так сидите тихо, новый секретарь, и не лезьте не в своё дело. А это Она даже подалась вперёд всем своим видом, показывая, что не боится ни на грамм. — И есть моё дело! Вы своим ором подрываете авторитет моего начальника. Да к тому же он ваш сын! А с детьми так нельзя! — Вы! — Григорий задохнулся от такой наглости. — Знайте своё место! Что вы себе возомнили! Антон стоял под дверью и не мог поверить в то, что слышал. Впервые на его памяти кто-то противостоял отцу так долго. И впервые за всю его карьеру за него кто-то заступался. Хватит на меня орать! Елена ощутимо повысила голос. Вы что, думаете, вам всё можно? Антон Григорьевич весь день на нервах. Ему нужна отцовская поддержка, а вы только хуже делаете. А я вообще посторонний человек. С какого хрена вы на меня накинулись? Я по делу говорю, а вы орёте. Мы даже не знакомы, чтобы вы имели право так себя вести. С какого чего? Григорий сжал кулаки. Антон хотел было выйти осадить отца, но не успел. Вы его воляны вон отсюда. Да легко, рявкнула Елена. Работать с таким истериком, как вы, Себе дороже. А ну отойдите. Пишите заявление сейчас же. У меня другие планы. Неожиданно спокойно отозвалась Елена, ладошкой отодвигая Григория от двери. Это какие, позвольте узнать? Он инстинктивно сменил тон на более спокойный. Вы меня расстроили, я иду плакать в туалет. Чего? Отойдите. У меня по новому расписанию соплежуйство. Что? он откровенно растерялся, отступил, пропуская совершенно спокойную на первый взгляд женщину. Вы договорить не успел. Она быстро ушла. Антон Григорьевич Викторович ворвался в кабинет к сыну, тот спокойно сидел на своём месте. Это что тут такое? Ты кого нанял? Елена Васильевна, мой новый секретарь. Он как мог сохранял спокойствие, а хотелось широко улыбаться. Кто-то сделал его отца. — Чтоб ноги её здесь больше не было! Нашёл хамку! Где твои глаза были? Или мозги совсем отупели? Что у тебя тут за бардак? Возьми себя в руки, Антон, ты деградируешь! Уже кофейноску подобрать себе не можешь! Антон даже спорить не стал. Просто сидел и слушал, как отец орёт и унижает его. Привычное дело. И когда босс проорался, в кабинет без стука вошла Елена. — О, семейство! сказала она бодро. Помахала перед носом Григорию листком бумаги. Григорий тут же отметил припухшие глаза и розовый кончик носа. Действительно плакала. Нать, получитер спешить, небрежно бросила листок на стол. А ты ни чего такой? подмигнула Антону. Классный. И ушла. Антон посмотрел на бумагу заявление об уходе. Встал, кивнул отцу. Пошли за ней. Зачем? нахмурился он. У нее куча документов осталось. Я без нее не найду. Узнаем и домой. Хватит на сегодня». Он достал из шкафа пальто, оделся, закрыл кабинет. Елену нагнали на лестнице. Она почти спустилась, пытаясь достать из сумки пиликающий телефон. «Елена Васильевна!» Возможно, он ее напугал. Возможно, она подвернула ногу. Но с последних ступеней перепуганная женщина скатилась к убарям. «Ох, я ж гребаный икар!» разлетелась возмущённая по всему фойе. Антон слетел вниз в одно мгновение, успев предположить самое страшное. махнул охраннику, спешившему на помощь. Не подходи. Встал перед Еленой на колени. Вы как? Зашибись. Встать сможете? А то подоспел Григорий, вместе они помогли ей подняться. Вы в порядке? Антон был не на шутку испуган. Нормально. Елена встряхнулась, расправила плечи. Сердечное вам спасибо от всех неуклюжих бегемотиков. А теперь пакеты до вам. Сделала несколько шагов и тут же захрамала, воскликнула: "Блин, любимая нога". Григорий нагнал её, подставил руку. "Может, в больницу я вас отвезу? Идёте лесом, Григорий Викторович". Елена проигнорировала предложенную руку. Проигнорировала. "У меня на вас обижульки, так что «Отвалите!» «Я настаиваю!» Он придержал бегунью за локоть и тут же почувствовал, как напряглось ее тело. Елена полуобернулась и произнесла тихо, но тоном, который Григорий проигнорировать не смог. Отступил. «Не трогай меня!» А она, прихрамывая, пошла дальше. Добралась до последних трех ступенек, остановилась на мгновение и вдруг протянула охраннику, Всё это время растерянно наблюдающему за ними руку. Молодой человек, картинно воскликнула она. Я знаю, у вас доброе сердце. Подойдите, тетя, лень ручку. Охранник с готовностью бросился помогать, подал руку, помог спуститься, улыбнулся на комплимент. Боже, вы такой хороший, я вас почти люблю. Прошу. Он услужливо открыл перед Еленой дверь. До свидания, до завтра. Ой, нет. Елена на миг остановилась, давая ноге отдых. Мне тут ладаном намазана, я сюда больше не ходок. Прощайте. И ушла. Антон и Григорий какое-то время молча смотрели ей вслед. Я даже не знаю, как на всё это реагировать, признался Григорию Викторовичу. Мы не можем её уволить. сдерживая улыбку, сказал Антон. Это почему? Её выбрала Инга.